Глава четвертая. Ночь. Говорил отец. А если завтра пролевку скажут, что он космополит, и Мишка вспомнил того неизвестного поджигателя Кузьму, про которого рассказывал Киреев. А Гришка солдат в госпитале травит. В комнате послышались какое-то движение и дядя Федин голос. Ну мать же моя женщина. А за маней придут и к брату отправят. Дыхание у Мишки перехватило, потому что он понял, что Мани отец назвал мать, братом дядю Петю и малолетняя колония. Малолетняя колония! А меня самого за потерю бдительности! Все подумал Мишка. Все Киреев правду сказал. Из партии. Что ж мне? И в это во все верить? В комнате стало тихо. Слезы уже текли из Мишкиных глаз, но даже всхлипнуть вслух он не мог. потому что и вообразить было невозможно, что будет, если его здесь обнаружат. А в комнате опять послышалось движение. заскрипели доски, на которых сидели взрослые. Потом звякнула посуда. Дядя Левин голос произнес: «Ну, будем». Опять наступила тишина. Потом кто-то громко вздохнул и заговорила тетя Роза. «Мы с Гришей давно уже готовы. Детей, слава богу, нет». «И стариков нет, спасибо немцам». Она делала длинные паузы, и Мишка представил, как она курит, сильно затягивается, и дым как бы смешивается с ее седыми волосами. «А Маша? Я думаю, что тебе, Лёня, надо самому пойти в политотдел, поговорить. В конце концов, он не твой брат, а Маша не служит и подписку не давала». И опять в комнате все замолчали. Опять послышался звон стекла стекло, и Мишка понял, что это разливают водку и вино по стаканам. На рейде ночном легла тишина, как бы шепотом пропел дядя Сенин бас и оборвал. Вилка стукнула о тарелку, закашлялся дядя Федя и повторил про мать женщину. Заговорила мать, что... Петю рано или поздно возьмут, это было понятно. Ювелир, сын ювелира. Все московские знакомые были уверены, что после папы не все забрали. И в Петиной мастерской было. Я не знаю, но, может быть, он никогда не говорил, но могло быть. Но кто написал Носову, кто? Никто не знал, письмо я сожгла. Боже мой, если правда и Носов даст ход. Мать всхлипнула. В комнате тихо зашумели, опять звякнули стаканы. Дядя Сеня тихо пробасил, нашелся, подлец, пронюхал. Отец повторял «Маня, маня». Потом все смолкли, и голос дяди Лёвы произнес отчетливо. «Маше уехать бы надо». И все опять тихо заговорили, перебивая друг друга. «Куда уехать?» «Да куда угодно, страна большая». «Алёня что будет говорить? Куда жена делась?» «Куда-куда. Поехала к родне. Климат замучил. Соскучилась. У половины офицеров жены с детьми не здесь. А Мишке лучше в московскую школу ходить. Он в институт потом, после нашей деревенской, как поступать будет?» И всех заглушил высокий, резкий голос дяди Гриши. «Если Маша поедет в Москву, ее там возьмут сразу, вы что идёт, не понимаете?» Надо сидеть спокойно, а не дёргаться, как будто ты в чем то виноват. Она что-то сделала? Ничего. Она живет с мужем там, куда послали, и ничего за собой не знает. И если Носов здесь начнет копать, ему генерал Лёньку не отдаст, и Машу не позволят тронуть. А кто заступится за нее в Москве? Тем более, что в Москве, я думаю, уже всех взяли, квартиру опечатали. Где она там будет жить и как? Все молчали. Мишка тихо плакал, понимая, что происходит, и уже произошло что-то страшное. Ему хотелось туда, в комнату, где взрослые, все понимающие люди, где отец, который может все объяснить. Где мать погладит стриженный затылок и скажет, что неприлично подслушивать. Где что-нибудь смешное расскажет дядя Сеня, а дядя Лёва сунет со стола горсть конфет и всё разъяснится. И окажется, что ничего непоправимого не произошло с дядей Петей и московскую квартиру не опечатали. И он вдруг вспомнил, что значит «опечатали». Он вспомнил шум, доносившийся однажды ночью с лестничной клетки и обнаружившуюся утром бумажку с лиловой печатью, наклеенную на дверной косяк дяди Петиных соседей с третьего этажа, и концы веревочки, свешивавшиеся из-под бумажки. И представил себе такую бумажку и концы веревочки на дяди Петиных двери. И чуть не заревел в голос, но тут в комнате задвигали ножками табуреток, Все начали вставать, и он едва успел убежать в дяди Федину комнату, упасть на колючее одеяло, вытереть слезы со щек и закрыть наплаканные глаза.